В то же время слово государь сохранилось в официальном обращении в пригласительных билетах на свадьбы или похороны милостивый государь. Чиновники судейского ведомства, члены судебного присутствия, юрисконсульты, судьи, адвокаты, присяжные поверенные, судебные приставы, советчики по юридическим делам, нотариусы, ходатые, стряпчие, защитники. Вот различные наименования для людей, отправляющих правосудие или содействующих его торжеству. ходатай по делам и подручные судебных исполнителей в просторечии именуемые понятыми понятой случайный помощник правосудия его дело содействовать выполнению судебного постановления это так сказать ражевый палач в гражданских делах а вот ходатай по делам это уж особо обидное прозвище для профессионального юриста все равно что сочинитель для профессионального писателя у французов в каждой профессии Есть такие уничижительные наименования, порожденные раздирающие все профессии конкуренции. В каждом ремесле есть свое обидное прозвище. Но слова «ходатай» и «сочинитель» утрачивают принадлежительные значения во множественном числе. Можно сколько угодно, не задевая ничего самолюбия, употреблять слова «сочинители» и «ходатай». Дело в том, что в Париже В каждой специальности есть не только профессора, но и свои уличные шарлатаны, то есть люди, клиентурой которых является, так сказать, улица, простонародье. Во многих кварталах и по сей день еще сохранились частные ходатай по делам, мелкие законники, вроде того, как на центральном рынке, не перевелись еще ростовщики, сужающие на короткий срок под большие проценты. Между ними и банкирами примерно та же дистанция, что между фрезье и господами из адвокатского сословия. Странное дело. Простонародье боится официальных представителей юридического мира, так же, как и шикарных ресторанов. Народ предпочитает частных ходатаев и простые трактиры. Каждый социальный слой придерживается того, что ему ближе. Только избранные натуры не боятся высот. Они испытывают мучительного стеснения в присутствии вышестоящих и смело завоевывают в себе положение, как, например, Бомарше, который уронил часы вельможи, хотевшего его унизить. Но дело в том, что выскочки, особенно если они умеют скрыть сброшенную ими кожу, редчайшее явление. На следующий день в шесть часов утра тетка Сибо уже стояла перед домом на улице Перль. Где жил ее будущий советчик, стряпчий франсее. Это был один из тех старых домов, в которых было и время квартировала мелкая буржуазия. Туда вел крытый ход. Первый этаж частично занятый швейцарской и лавкой краснодеревца, мастерская и склад которого загромождали задний дворик, был разделен на две части лестницей и синями с промозглыми от сырости стенами, казалось, дом изъеден проказой. Тетка Сибо прошла прямо в швейцарскую. Там в коморке в 10 квадратных футов, выходившей на задний двор, помещался один из собратьев Сибо, сапожник с женой и двумя малолетними детьми. Вскоре обе женщины уже почувствовали себя закадычными друзьями. Достаточно было тетке Сибо сказать, кто она, чем занимается, и посудачить о жильцах в доме на Нормандской улице. За четверть часа, пока привратница Господина Фрейзье готовила завтрак мужу и детям, кумушки насплетничали с власть, и мадам Себо перевела разговор на здешнюю жильцов и, в частности, настряпчиво. Я пришла посоветоваться с ним о делах, — сообщила она. Один из его друзей, доктор Пулен, обещал сказать ему обо мне. — Вы знаете господина Пулена? — Еще бы, — ответила превратница с улицы Пер. Он спас мою младшую девочку от крупа. Меня он тоже спас. А господин Фрезье что за человек! Такой человек, моя голубушка, сказала привратница, что в конце месяца из него деньги за письма клещами не вытащишь. До введения во Франции почтовых марок 1849 год плата за пересылку почтовых отправлений взималась с адресата при получении каждого письма или же в конце месяца? Ответ удовлетворил понятливую тетку сибо